Глава третья. Тамара сдержала свое слово. На сетевую почту пришло короткое письмо с номером телефона. Внизу стояла приписка «Если есть возможность встретиться, позвони». Появились новости. Никита призадумался. На субботу он планировал съездить к Ларисе Зубовой. Надо же разобраться в своих непонятных желаниях, возникших из-за подсаженного плетения. Что оно может значить? Точнее, желания как раз и были понятны. Обычное влечение. Кларе Никита не испытывал никаких чувств совершенно, но подсадка исправно выворачивала его до основания. Раз девушка ведунья, она знает такие хитрые приемчики, от которых человек не знает спасения. Это и есть обычный приворот. Но ведь он делается на любимого, а не просто так, ради развлечения. Такая магия страшна своей непредсказуемостью. Плетение зубовой надо убирать тщательно, но не узнав, на каких принципах оно действует, к нему лучше не прикасаться. «Что ж, в таком случае Тамаре свидание он назначит на воскресенье». Сбросив в себя груз раздумий, Никита стал готовиться к бурным выходным. Увольнительную ему капитан Корчак подписал без лишних вопросов, только взглянул как-то странно. «Назаров все же не утерпел ротные. Тебя за в столице появилась, что ли? Чуть ли не каждую неделю рвешься туда?» «Даже две», — пошутил Никита. Он знал, что капитан Корчак человек с юмором, и лишний раз искать причины, и ущемить свободу курсанту не будет, но не зря ж завел разговор, что-то хочет. Однако, мотнул головой ротный, делая росчерк под увольнительным документом, не теряешь времени, молодец, а тебе Затонский ходатайствовал. Просил найти пару лишних часов в свободном времени для какого-то проекта. Понимаю, нагрузка на первокурснику сейчас огромная, но если сам руководитель-прикладник идет навстречу курсанту, думаю, отказывать не стоит. Я просто озвучил просьбу Остапа Васильевича. Я понял, господин капитан, Никита призадумался, но мне нужно в своем свободном времени найти необходимые часы. Я не хочу трогать выходные, потому что мне действительно сейчас важно находиться в Петербурге. Ладно, на неделе скажешь, что решил. Корчак распрямился и передал увольнительную Никите. Может быть, свободным. Никита не стал заезжать к себе домой. Забавно, но он уже отождествлял себя и переданный ему великим князем скромное жилище как единое целое, а сразу попросил водителя такси отвезти его на Малую Посадскую. Здесь на самом деле было что посмотреть. Аристократы не скупились на разнообразие стилей. Каждый особняк не был похож на своего соседа. Широкие панорамные окна, выходившие на зеленые лужайки, контрастировали с ажурными колоннадами. Крыши каскадные, двух-трехскатные, у кого-то даже были похожи на китайские пагоды. Массивные красные кирпичные стены соседствовали с легким белым строительным кирпичом, но некоторые не гнушались возводить пристройки из цилиндрованных бревен, такие летние веранды. Уже давно аристократы отошли от проживания в классических дворцах xviii xix веков. Русский модерн соседствовал с европейским современным зодчеством. Впрочем, богатство и благолепие можно было разглядеть только вблизи, а через густую поросль декоративных кустарников просматривалось лишь малая талика. Никита попросил водителя ехать медленно, потому что не знал точного адреса особняка Зубовых. Парень, который вез Назарова, тоже не мог помочь в поисках. Как он сказал, всего лишь год в столице работает, не освоился и ориентируется пока плохо. Наконец Никита разглядел искомую башенку, про которую упоминал Орлов. Возможно, это была конечная цель его путешествия. Поблагодарив водителя, заплатил ему и остался стоять на улице с любопытством, оглядываясь по сторонам. Все как обычно, район тихий, люди неторопливо ходят, машины, рассекая листовую на дороге, проезжают мимо. Кто-то собачку прогуливает. Вот старушка проковыляла, помогая себе клюкой. Внимательно посмотрел на Никиту, столбом вставшего возле решетчатого забора, но ничего не сказала. Да, наверное, это и есть Зубовский особняк. Флегелек из красного облицовочного кирпича в виде башенки. Палец лег на кнопку звонка. Ждать пришлось недолго. Мигнул красный диод видеонаблюдения, и калитка с тихим щелчком освободилась от замочной блокировки. Никита вошел внутрь по вымощенной шершавой бордовой плитке направился к парадному входу. На крыльце появился представительный мужчина в светло-сером костюме красными полосами на обшлагах. Лет ему было далеко за 50, судя по седому ежику коротко стриженных волос и мелким сеточкам морщин на лице. Ну да, не меньше 60, прощупал его возрастную энергетику Никита, однако крепок. Он поднялся по чистым ступенькам наверх и остановился, не зная, что сказать. «Э, любезный, скажите, начал было Никита, но старик наклонил голову и мягко ответил: Вас ждут, извольте пройти? Вот как, удачно в гости зашел. С первого раза в цель попал. Никита направился следом за слугой, вертя по сторонам головой. Приложив небольшое усилие, мужчина распахнул массивные даже с виду створки стеклянных дверей. Молодой Волхов давно заметил за собой способность определять ауру домов. Особняк Зубовых казался ему брошенным огромным животным, который скучает и ждет своих хозяев. Здесь не было жизни, хотя все блестело в лучах прямого солнца, бьющего в окна. Красные и мебель, серебро на полках, блестящие вставки на шкафах, хромированные детали интерьера, стекло, хрусталь, даже полы искрились светло-желтыми переливами мастики. «Лариса Георгиевна просила вас подождать в зале», — пояснил старик. «Может быть, выпить извольте? Чай, кофе, соки или алкоголь предпочитаете?» В голосе слуги Никита услышал насторожное недовольство. И именно так. Старик был изначально негативно настроен по отношению к гостю. Никита улыбнулся и ответил, спасибо, не хочу ничего. Старик слегка поклонился и исчез за стеклом дверей. Наступила тишина. Чтобы развлечь себя немного, он стал расхаживать по огромному помещению, в котором спокойно можно было устраивать выставки. Впрочем, картины здесь были. В основном написаны маслом огромные холсты, убранные в золоченые рамы, которые нависали над Никитой напоминанием о гордости и нужности рода. Преимущественно мужчины, написанные в полный рост но ну и женских портретов тоже хватало. Один из них привлек внимание – высокая красивая женщина в коротком черном платье, скромно стоящая на крыльце летней беседки. Ее сложную прическу освещали яркие лучи солнца, на лице играли теневые блики. Можно было счесть эту картину не слишком удачной, но художнику удалось вложить чувственность и экспрессию в одну только фигуру, так что хотелось смотреть и наслаждаться красотой ног, изящной талии и плавными линиями бедер. Да, он уже видел это лицо и совсем недавно. «Любуешься?» – раздался за его спиной насмешливый голос Ларисы. Настолько увлекся Никита, рассматривая современное художество, что пропустил появление хозяйки дома. «Это моя мама». «Очень красивая», – Никита нисколько не кривел душой. Женщина была выписана как с фотографией. Он знал, что существуют такие технологии, позволявшие писать картины с компьютерной точностью. Лариса и в этот раз была с распущенными волосами, но платье надела куда поскромнее, из легкой светло-голубой ткани, чуть выше колен. На ногах туфли на невысоком каблуке. Стоит, обхватив локти ладонями, а в глазах плещется интерес и торжество, природу которого Никита вполне себе представлял. Ее плетение было удачным. Зверь сам пришел в ловушку. «Все говорят, что я в нее», — сказала Лариса. «Ты не находишь?» — Да это правда, — не стал скрывать Никита, — я не думаю, что надо скромничать в таком вопросе. — Ладно, — девушка кивнула на диван. — Присядем? Судя по твоим пустым рукам, это не свидание, а деловой разговор. Я видел твой фокус с цветами, признаться думал, что ты повторишь ее здесь. Ошиблась, выходит? — Угадала. Волк сел с краю мягкого кожаного дивана и привалился к высокому подлокотнику. Так было удобно. Лариса же примостилась с другого края, как осторожная и опытная охотница, не желающая раньше времени пугать будущую жертву. Медленно закинула ногу на ногу и легким касанием ладони разгладила подол платья. Парень с трудом отвел глаза в сторону. Что ж, деревом он не был и мучительно сдерживал себя, чтобы не поддаться на прелести хозяйки. Значит, можно давить или пить что угодно, решила девушка. Нет такого бастиона, который бы не рухнул под напором магических чар. Никита же, в свою очередь, подумал, что Лариса и без магии может свалить с ног любого представителя мужского племени. «Ну, раз это деловой разговор, тогда мучай девушку вопросами». Хозяйка пристально взглянула на Никиту. «Лариса, у меня в последние дни появилось странное чувство притяжения к тебе. Он не стал врать или пустословить, потому что не привык ходить кругами возле проблемы. Не буду скрывать, ты приятная девушка, но манипулировать другими людьми как-то несерьезно, что ли». Недостойна тебя, обладающий таким страшным оружием, как красота». Никита пожал плечами, словно смущался от произнесенных слов. Лара смотрела молча, нисколько не скрывая в глазах своих желаний. Ободряюще кивнула. «Никогда такого не было, поверь. Ощущение дикого влечения, чуть ли не до потери сознания. Я внимательно себя проверила и нашел плетение, которое ты мне подсадила. Очень сильное плетение, которое не уничтожишь с лихого налета». «Так и есть», — улыбка Лары говорила о многом. «Ты понравился мне. А кто приходится мне по нраву, становится моим. Да, я подсадила тебе магнит. Знаешь, что это за штука?» «По названию можно определить его функциональную направленность», — усмехнулся Никита. Волхвы называют его «манок». «Неужели тени настолько сильно, что нельзя его снять?» «Можно, но очень и очень нужно постараться, преодолев страшную душевную и физическую боль во время ментального разрыва». Честность Лары обезоружила и заставляла относиться к ней как к серьезному противнику. Это плетение родовая тайна. Моя мама использовала его, чтобы заполучить папу в мужья. Иначе бы барон Зубов так и метался бы между дворянскими красотками, не приобретя в итоге лучшую жену в Петербурге. Ну Вот как, пробормотал Никита, это переворачивает мою теорию с ног на голову. Какой, если не секрет? Он же откровенный деловой разговор. Я предполагал, что твой дар при инициации получил какой-то дефект, и ты стала применять его ради извращенного желания иметь то, что тебе нравится. Им ты пользуешься, втягивая в свою орбиту молодых дворян». «Тебе уже рассказали про мои извращенные наклонности?» — грустно улыбнулась Лариса. Ну, иногда мне хочется пошалить. Скучно, Никита, очень скучно в кругу людей, не способных выслушать крик души. Да, я такая, выбивающийся стройных рядов чинной аристократии». «А что ты хотел, когда я по 10 месяцев в году нахожусь в этом пустынном дворце одна?» Последние слова она прокричала, воздев руки кверху. В этой экспрессии, переходящей от спокойствия до раздражения, было что-то надуманное, выставленное на потеху людям. И Никита в очередной раз подумал, что с Ларисой надо быть очень осторожным. Молодая, но опытная и коварная девица. На ее крик в зале появился знакомый уже слуга с серебряным подносом, на котором стояли чашки, кофейник и вазочка с маленькими профитролями. Старик, наверное, хорошо знал предпочтения хозяйки и ориентировался в первую очередь на них, а не на желания гостей. Примут как должное и от кофе не откажутся. Невозмутимо поставив поднос на столик, он отступил на два шага назад, ожидая приказания девушки. «Спасибо, Василий», – сухо произнесла Лариса. «Ступай, я сама поухаживаю за гостем». Седой Василий снова махнул взглядом по Никите и тихо исчез, подобно привидению в пустом и неживом дворце. Лариса разлила кофе по чашкам, наклонившись над столиком, и чего ткань платья ощутимо обрисовала приятные формы груди. Все, что делала девушка, было провоцирующим и вызывающим, только Никита был готов к таким вывертам. Он сумел заблокировать пульсацию магнита, снизив интенсивность излучения в несколько раз. Это не спасало от яростного всплеска гормонов, но хоть как-то контролировало эмоции Никиты. «Спасибо», — поблагодарил он Ларису, приняв из ее рук чашку. «Я не такой способ знакомства и привязывания объекта вожделения к себе. А я, как понял, стал подопытным кроликом без личного согласия. Хочешь на мне продемонстрировать свои чары?» Никита, дорогой», — девушка покачала головой, рассыпая волосы по плечам. «Я хочу сама строить свою жизнь и решать, что мне нравится, а что нет». У нас разница в возрасте 4 года, и я как бы перед тобой теряю преимущество. Разные интересы, друзья. Но ты мне действительно понравился. Поверь, языком болтать просто так я не привыкла. На тебе произвела впечатление дурацкая драк на стоянке? Усмехнулся Волх, чувствуя приятное покалывание в позвоночнике, постепенно перемещающиеся из крестца вниз к копчику. Иголочки опоясали полукруг и оказались в районе живота, а потом заскользили дальше, в пах. Действительно дурацкая, засмеялась Лариса и аккуратно поставила чашку на столик. Моя свита делает кучу глупостей не от того, что хочет казаться полезной. На самом деле они реально меня боготворят. Им ты тоже подсадила магнит? Ты что, Лариса уже хохотала. Ты представляешь, что будет, если все эти слюнявые мажоры будут страдать по мне и добиваться близости. Ой, как представлю эту картину. Она легко вскочила с дивана и вдруг потянулась, выгибая спину. Потом сделал оборот на месте, сдерживая руками пытающийся разлететься подол платья. Вдруг резко остановившись, Лариса встала напротив Никиты и шала взглянула на него. С ее зрачками творилось что-то невероятное. Они меняли цвет с глубокого черного до золотисто-зеленого, пока совсем не позеленели и затуманились. Солнечные лучи, мягко падая через широкое окно, осветили ее фигуру. Чертовка, с восторженным ужасом понял волф была без нижнего белья, и сейчас откровенно пользовался всеми преимуществами своего обольщения. Ментальный нажим был настолько сильным, что блокировка вокруг магнита стала предательски потрескивать и прогибаться. «Я свожу с ума только тех, кто мне на самом деле нравится», кончиком языка, проведя по губам, тихо сказала Лариса и положил на свою талию ладони, которые затем скользнули вниз, оглаживая ткань на бедрах. «Сейчас это ты. Зря сопротивляешься. Я все равно сломаю твой примитивный щит». От моего заговора ты не найдешь спасения. Ты же играешь. Никита с трудом скинул морок, ощущая сухость в горле. Зачем тебе это? Я все равно не поддамся. Бьешь ниже пояса, вот что сейчас делаешь. Почему ты не можешь увлечь какого-нибудь парня без своих колдовских штучек? Лариса мгновенно преобразилась и стала обычной девушкой без экспрессивных заскоков. Она скромно присела рядом с Никитой. Извини, решила проверить, как ты будешь реагировать. «Знаешь, есть что-то неправильное в твоем поведении, даже несмотря на сдержанность. Ты хочешь показаться честным, скромным, от этого становишься скучным. Но так даже интересно. Есть в тебе дикая животная агрессия, которую я хочу пробудить. Я все равно соблазню тебя». «Не поддамся», — улыбнулся Никита, приходя в себя от яростной атаки гормонов. «Интересно», — задумалась Лара, глядя на волхва. «У тебя уже есть девушка?» Позволь оставить этот вопрос без ответа, Никита посмотрел на часы. Скажи, пожалуйста, для чего ты затеял этот спектакль? Мне нелегко заставить делать что-то помимо моей воли. Я наводила тебе справки, Никита, и знаю, что ты очень сильный волхв. В ранжерном списке коллеги ты среди перспективных новичков находишься в первой десятке, а этот факт о чем-то говорит. Девушка чинно положила ладони на свои колени, как прилежная и послушная ученица. «Не делай попыток от меня спрятаться. Разве я в чем-то плоха?» «Все при мне, сам видел. Видел же, не прячь глаза. Поверь, я не дурочка. Скоро стану дипломированным медиком. В дворянской среде наша фамилия котируется весьма высоко. Не подумай, что я нагло заставляю тебя на мне жениться. Я хочу, чтобы ты сам пришел ко мне и предложил стать своей девушкой. А потом... Мое плетение тебе не взломать, если сама не захочу освободить тебя». «Проверено. Будешь за мной бегать, а я, желаю тебя позлить и помучить, начну избегать встреч. Все так и будет, милый». «Я найду противоядие». Никита встал излишне резко, что говорила о его раздражении. Давно он так не сердился. «Прости, но мне нужно идти. Благодарю тебя за откровенность. Провожать не нужно. Сам выход найду». «Удачи в поисках, Никита!» – догнал его голос Ларисы, насмешливый и уверенный в своей окончательной победе. Уже на улице, вдохнув полной грудью сырого холодного воздуха, Никита пришел в себя. Поведение Ларисы Зубовой для него не стало откровением. Девушка просто играла, играла примитивно, даже отвратительно, провоцировала на какие-то иные действия, и они и не были связаны с постелью. Как будто ребенку захотелось от скуки поиграть с кошкой, которая совсем не горит желанием бегать за бантиком. Здесь была другая причина, которую нужно понять. С магнитом он справится, не такие плетения и блоки обходили. Странная лобовая атака, бесхитростные и глупые, разве что с подстраховкой в виде приворотного плетения. А может, Лару кто-то использует в своих играх против него? Ладно, подумай об этом в спокойной обстановке. Ух, как кровь по артериям разогналась. Огонь, девка! Никита пошел по улице, остывая от видений, кружащейся под лучами солнца фигуры. Времени, чтобы встретиться с Тамарой, у него уже не было. Хотелось доехать до дома, спокойно прийти в себя, поработать с планшетом, а завтра пригласить девушку погулять по городу. Хотелось какой-то отдушины, глотка свежего воздуха после такой наглой напористой атаки. Словно в болото погрузился, наглотавшись противной грязной жижи, пахнущей тиной. Заодно и расспросит о Зубовой, или не стоит говорить. Плюнув на мельтешащие в голове мысли, он решил пройтись пешком по улицам, спокойно прокрутить в памяти разговор с Ларисой. Заноза непонятности, нелогичности девушки, которую нельзя было упрекнуть в недалекость ума, заставляла напрягаться. На подходе к Невскому проспекту Никита обратил внимание на необычайное оживление на улицу. Мимо проносились полицейские машины, включив свои проблесковые маячки. Над городом в разных точках висели стрекозины и тушки вертолетов. Уже на самом проспекте обнаружились конные патрули. Это было совсем необычно. Пожав плечами, суета его как бы не ни касалась, Никита зашел в небольшую закусочную, взял себе пару больших блинов с мясом и стакан чая. Устроившись за столиком в самом углу, стал задумчиво жевать. Громкий звук телевизора отвлек его. Это официант решил послушать новости и приобщить посетителей своего заведения к масс-медиа. Никита отвлекся, речь шла о сегодняшнем переполохе. Дерзкое нападение на большой разночинной улице, захлебываясь от порывов ветра и от адреналина, переполнявшего кровь, тараторила симпатичная девушка прямо в камеру. Привело к суете и панике. По нашим сведениям, группа неизвестных лиц совершила нападение на полицейский фургон, перевозивший особо опасного государственного преступника. Для его освобождения нападавшие сымитировали аварию на дороге, после чего открыли огонь по водителю и охраннику, которые были убиты на месте. При помощи взрывчатых веществ преступники сумели вскрыть фургоны и использовали магическую мину. Специалисты уже выяснили, что применялась «Роса-2», состоящая на вооружении правоохранительных органов. Как она оказалась в руках у нападавших, еще предстоит выяснить. Оператор вел свою съемку отвратительно. Камера постоянно дрожала и дергалась, то и дело переносясь с лица ведущей на панораму улицы, где и произошло нападение. Остальные полицейские не пострадали но взрыв мины ввел их в состояние сна на несколько часов. Подоспевшие бригады патрулей открыли огонь по бандитам, в результате чего один был убит на месте, остальные скрылись. Введен план «Аркан», в городе усиленное патрулирование. Девушка еще что-то говорила, только это уже было несущественное. Никита даже головой покачал. Ничего себе веселье идет. Это что же выходит, пока его Лариса обольщала, на другом конце города такие события происходят. Интересно, куда могли исчезнуть нападавшие с арестантом, который тоже пострадал от действия росы? Что из себе представляла магическая мина наступательного действия, Никита хорошо представлял. Она вырубает до бессознательного состояния на целый час, погружая человека в сон. Гуманное, по сути, оружие, потому полицейские пользуются росой охотно при освобождении заложников или при разгоне нежелательных сборищ. Только вот убийство конвоя дорого встанет похитителем. Солнечный день помер как-то неожиданно. С балочки натянулась серую пелену снежных туч, стало мрачно и грустно. Захотелось домой. Никита разыскал на большой парковочной стоянке свободное такси и скучающий водитель с радостью взял заказ. К шуваловским дачам они подъезжали уже в сумерках. волф огляделся по сторонам. Везде светились прямоугольники окон, откуда-то доносились звуки музыки, накатывая волнами, то угасая, то вновь поднимаясь на высоту. Щелкнул замок калитки. Не торопясь, Никита шел по дорожке к молчаливому и насупившемуся в сгущающейся темноте жилищу, окруженными голыми деревьями. Ему казалось, что неухоженный сад тянул к нему корявые ветки и с укором жаловался о своей ненужности и заброшенности. На ступеньках крыльца Никита замедлил шаг. В доме были чужаки. Их присутствие ощущалось по остаточной энергии, витавшей возле входных дверей. Эмоциональная аура до сих пор не развеялась в пространстве. Даже не включая свои способности, ему удалось понять неправильность момента. Вот так, стоит на пару дней оставить дом без полной защитной системы в виде парализующих омек, незваные гости тут как тут. Их было трое. Неизвестные находились в одном месте, в зале. Что им было нужно в пустом доме, где кроме хорошей видеотехники и компьютера ничем нельзя поживиться? Может, ради этого и залезли? Нацепив на себя шильд и стараясь не производить большого шума, Никита открыл входную дверь и нырнул в темноту. Постоял несколько секунд, прижавшись к стене и активировав иллюзию невидимости, проскользнул в зал. Глаза сразу выловили движение двух теней, стоявших на ногах, а еще одна валялась на диване. Никита аккуратно пересек зал, сел в кресло и стал ждать. «Показалось, что ли?» – спросила одна тень. «Я почувствовал сквозняк от двери». — Иди проверь, — приказал второй властным голосом. — Прижмись к стене не маячь напротив окон. — Да хрень все это, — последовал ответ. — Если пришли хозяева, давно бы свет зажгли. — У вас конкуренты появились, — хохотнул третий, лежавший на диване. — Не думал, что эта хата пользуется таким успехом. Никите надоело сидеть в компании неизвестных. Что они ему сделают? На нем защита. В случае стрельбы пострадает мебель и техника, но никак не он. С тремя он в любом случае должен справиться. Обычные домушники, не сталкивавшиеся с боевым волхвом. «Выключатель с правой стороны от входа», — сказал он громко. Что-то грохнулось на пол, раздался придушенный матерок, и тут же вспыхнул люстра под потолком, освещая помещение. Никита торопело смотрел на застывшие фигуры домушников. Никакие это не воры. В первую минуту волхву показалось, что его все-таки вычислили те парни из поезда. Но каким образом? Мотора и окунь он узнал сразу, но больше всего потрясения Никита испытал от нахождения здесь Якута. Этот-то бандюган, почему здесь? Что неведомые злые силы перенесли его из Албазина в Петербург. Стоп, они его ли сегодня выдергивали из рук полиции? Ведь вор был арестован еще в Албазине, а следствие вели столичные следователи. Вся троица ошеломленно уставилась куда-то в угол, еще не понимая, откуда идет голос. В руках устоявших были пистолеты, но на лицах было такое непонимание, что Никита едва сдержал смех. Того гляди, инфаркт схватит. «Оружие уберить, чтоб друг друга не перестрелять», — посоветовал он и снял иллюзию. «Ты!» — выдохнул окунь через пару минут ошеломления. «Мотор, это же...» «Заткнись», — раздраженно произнес мотор, сам до конца не верив в такое совпадение. «Не иначе у творца появилось чувство юмора, чтобы вот так изобретать и шутить». Наглый паренек сидел в кресле, закинув ногу на ногу и расслабленно положив руки на подлокотники. Он материализовался из пустоты, из ничего. волф вот оно что. Получается, в поезде мальчишка с ними обошелся весьма мягко. Ты что здесь делаешь? Живу, пожал плечами Никита. А вот что вы забыли в моем доме. Кстати, не советую меня стрелять, на мне защита. Пуля может рикошетом кому-нибудь в лоб прилететь. Убери пушку, поморщился мотор, обращаясь к напарнику. Сам он уже давно понял, что хозяин весьма непрост. Пусть и молод, но дерзок и уверен в своих силах. Похитрее надо, может, какая комбинация в итоге выплывет. Он сел рядом с застывшим Якутом. Ладно, парень, извини, что мы вломились без спрос. Так получилось. Это вас ищут в городе? Напрямую спросил Никита и кивнул на Якута. Его вытаскивали из автозака? Откуда тебе известно? Мрачно спросил Якут, примериваясь к смертельному удару. Не нравилось ему, что сейчас происходит. Мальчишка каким-то образом связан с его новыми подельниками, овладеющий даром опаснее вдвойне. Надо лишь поймать момент и кончить его. Свобода, замаячившая перед глазами, грозила закрыть свои створки перед носом. Нет, хватит, на каторгу он больше не пойдет. Сопоставил факты. Волх пожал плечами. Это нетрудно. Не советую тебе, Якут, дергаться. Я на тебя очень зол. Какого дьявола? Завопил окунь. Я хрена не понимаю. Прижми зад, рявкнул мотор, внезапно почувствовав ползущие по позвоночнику крупные капли пота. Такого с ним давно не случалось. Это даже не страх был, а иррациональный ужас. Оказывается, все четверо знают друг друга. Никита приподнял руку и показал незваным гостям разгорающуюся каплю огненного шарика. Предупреждение возымело действие. Окунь последовал совету товарищей и присоединился к подельникам. Якут, сохраняя хладнокровие, Его мнение по устранению хозяина дома усилилось, спросил. «Может, подскажешь, где мы встречались?» «Албазин», — коротко ответил Никита. «Сам додумаешь да, или подсказать?» Ненависти к Якуту он не испытывал, но именно его добровольное участие в похищении Тамары привело к нескольким неприятным дням в жизни Никиты и семьи Меньшиковых. Наказывать сейчас пожилого вора не имело смысла. Черного кобеля не отмоешь, до бела, правы люди. А вот использовать своих планов вполне по силам. «Не припомню, где бы я тебя мог видеть». Якут, не отрываясь смотрел в глаза наглого мальца и видел в них не настороженность, а приговор себе. Странные чувства, от которого хочется сорваться с места и спрятаться так далеко, как только можно. Конечно же, он узнал волхва. Память на лица у матерого вора была отменной. И как тут не вспомнить две фотографии, которые ему приносил Хазарин. Та девушка, красивая аристократка с лебединой шеей, И он, беспечный радостный внешне, но с нотками настороженности в глазах мальчишка. Нет, пожалуй, беспечным его теперь не назовешь. Очень уверенно держится против трех мужиков. И чувствует за собой силу. Не ту, которая позволяет сметать со своего пути преграды с помощью магии, а обычную, черпаемую из глубин своей правды. Врешь ты, Якут, в спокойствию никита можно было позавидовать. Ты участвовал в похищении моей девушки. Я за тобой давно следил, как только ты дал указание своей кодли пасти нас. Мотор слушал с интересом. Какие порой бывают повороты? Он-то считал Якута матерым волком, который никогда не полезет в такое дерьмо. Видно, еще мало пожил, чтобы так рассуждать. Признаться, когда лабан говорил об этом мутном деле, Мотор не верил. Мало ли кто хочет свалить Якута. Даже среди воров странные дела творятся. «И что дальше будешь делать?» Усмехнулся Якут. «Сдашь полиции?» По-хорошему надо, Никита пошевелился, пряча огненный шарик в ладони. Попугал и хватит. Защиту пока не снимал. Черт их знает, бандюков. Но ведь как-то ситуацию надо разруливать. Не до бесконечности же сидеть в таком соседстве. Вы и так уже на пожизненной себе заработали. Может, заговоримся? Мотор насторожился. Волк остался сидеть на своем месте. Из кармана телефон не вытаскивал, просто перебирая пальцами левой руки, словно узор рисовал в воздухе. Наверное, строил защиту или готовил что-то неприятное для гостей. Разбираться с мальчишкой, пусть и опасно, мотору было противно. Хотелось просто встать и уйти. Ага, вроде, извините, маши были с номером. Только убивать это излишне. Один удар по темечку, и мальчишка в отключке. Но рана в руке беспокоила все больше и больше, дергая кончики нервов и посылая сигналы в мозг, что дальше будет хуже. Черт, а ведь пацана можно использовать в поисках шута. Волхвы, они не такие вещи вытворяют. «О чем нам договариваться?» усмехнулся Никита, прерывая молчание. «Баш на баш!» Мотор переглянулся с якутом, и тот согласно кивнул, давая возможность более молодому подельнику вести переговоры, пока он сам обдумывает ситуацию. «И как вы представляете эту сделку?» Никита заинтересованно поглядел на бледного мотора. Ему надоело сидеть, и он резко встал с кресла, отчего окунь снова схватился за рукоять стрижа. Волхов остался спокойным, Сигналки уже давно прицеплены к бандитов. Никакого труда отслеживать их перемещение по городу не составит. Можно сворачивать бесполезный разговор, а можно... Никита вдруг вспомнил беседу с Карлушей Витштейном, с Мишкой Орловым, Блондой. Все они намекали на какую-то помощь со стороны влиятельных лиц, склоняли к дружбе. Только вот кто стоял за их спинами? Папочки? Надо бы прощупать их связи. Подстраховка не помешает. Пока он в Петербурге никто. Поддержка меньшиков ограничивается в материальном плане вот этим домиком, в который походе вламываются все, кому не лень, да еще дежурный автомобиль. Маловато. Единственный вывод, который сделал для себя Никита, в аристократических кругах столицы слишком все переплетено. Потянешь одну ниточку, выскочит не весь что другое. Как бы всех прощупать. Он прошел на кухню включил чайник. Открыл холодильник и почесал макушку лет что ли, разогреть. Их как раз 8 штук в упаковке лежит, по две на каждого. Забавно получается, еще и врагов своих кормить придется. Но мотор ранен, по его заляпанной куртке видно, что крови потерял прилично. «Жрать будете?» спросил он у замерших возле включенного телевизора бандитов. «Можно», оживился мотор. «Когда пусть кто-нибудь займется готовкой. Котлеты можно на сковороде поджарить, чай уже вскипел, хлеб есть, масло, в общем, разберетесь». «А самому в падлу заняться?» — оскалился окунь. «Нам еще и возле плиты вертеться?» Заткнулся бы домушник вшивый, посадил его Никита, разобравшись, кто в этом стадии находится на низшей ступеньке. «Я займусь раной твоего кореша. Там уже сепсис начался». «Слышал?» — мотор кивнул, соглашаясь со словами хозяина дома. «Давай, поработай на благо общества». Потом с любопытством поглядел на Никиту. «Правда поможешь?» «Помогу». Никита посторонился, пропуская на кухню окуня, злобно на него посмотревшего. «Якут, пересаживайся в кресло, чтобы я тебя видел, и думай, какую услугу мне окажешь. За бесплатно лохов ищи в другом месте, а ты ложись поудобней». Старый вор едва не задохнулся от наглости щенка. Как-то очень резко он изменил ситуацию в свою пользу, начал диктовать условия. Для Якута все происходившее вызывало едва ли не смех. Сидят три здоровых мужика и не могут ничего сделать с пацаном, и воспринимают его слова с должным вниманием. Что мешает завалить дурачка и тихо уйти в ночь, сымитировав ограбление дома и убийство хозяина, так неудачно оказавшегося на пути бандитов. Они не поднимается рука, в голове словно барьер поставили против агрессивных действий. Весь негатив как-то плавно испаряется, стоит подумать плохое о хозяине дома, уступая место ленивому созерцанию интерьера. Не иначе чародей уже взял под контроль их тела. Якут читал, что такое возможно. Единственное, что точно понял бывалый вор, мальчишка не торопится сдавать их полиции. Будучи одаренным, он запросто сломает всю троицу, не напрягаясь. Даже предложил поужинать. Очень странно. Плохая идея оказалась у мотора. Очень плохая. Якут впервые признался себе, что растерян и не знает, что делать. Проходя мимо стола к креслу, он кинул взгляд на разложенный на столе большой лист ватмана с каким-то чертежом. Аккуратные линии, значки, кружки, колонки цифр. Видно, парень занимается наукой, учится в университете. Как таких чародеев называют? Кажется, прикладники. Опасные ребята. Выдумывают каждый раз новые заклятия и плетения, испытывая их на добровольцах. Так писали в дешевых бульварных журналах. Не то чтобы Якут верил каждому слову, но в уме держал свои соображения. Кажется, в их мозги мальчишку умудрился воткнуть блокировку. Три мужика топчутся на месте, как скромные гимназистки на первом танце. Такого Якут не мог припомнить из своей жизни, богатой приключениями. Проковыляв до кресла, бывший каторжник постарался слиться с ним, чтобы хорошенько обдумать ситуацию, становившуюся пугающе сложной. Попахивала мистикой, которую он всегда старался исключить из своей жизни. Почему извилистые линии судьбы привели его в этот дом, где проживает мальчишка, за которым Хазарин устроил слежку в Албазине? Да еще и самого Якута подключил. «За что он должен ответить? За какие грешки? За похищение девчонки? Над же, рыцарь без страха и упрек. Моя девушка. Кстати, а где она сейчас? Если не с ним, куда пропала?» «Ты знал Валета?» Вдруг непонятно зачем спросил Якут пропадельника, чья странная гибель взбудоражила молодых уркаганов в Албазине. «Довелось однажды встретиться». Никита отвечал, положив ладони с двух сторон от раны мотора. Он пытался создать легкое плетение, должное убить начинающуюся заразу. Ему это удалось. Не самое трудное занятие, но без квалификации лекаря Волхов испытывал дискомфорт. Ведь приходилось еще держать защиту на себе, если баламуту окуню придет в голову применить оружие. Его намерения хорошо читались во взгляде. «Он моего дядю порезал. Я все помню, Якут. Ты заморался по самую макушку. За подлость своих людей будешь служить мне». На кухне что-то загрохотало, потом наступила тишина. Окунь, изумленный услышанным, влетел в зал с пистолетом в руке и завопил. «Якут, дай я его порву! Фраер малолетний совсем берега попутал! Не, надо же, а, ты щенок!» Якута сам был изумлен не хуже окуня. Бросаться такими словами старый вор не позволял никому, и будь это в кругу своих подельников, кто-то уже умылся бы кровью. Но странное дело, мысли текут вяло, шевелиться не хочется, а слова мальчишки он воспринимает как справедливый укор. Действительно, он же не хотел браться за грязное дело с самого начала. Да что ж такое происходит? Иначе на его мозг идет какое-то воздействие. Что-то тускло багровое сорвалось с выставленной Никитой ладони и ударило в грудь окуня. Тому показалось, что лохматая лапа какого-то жуткого чудовища с размаху саданула под дых. И он, теряя равновесие, улетел в кухню, сшибая по пути стулья, цепляясь руками за любые выступы, чтобы остановить падение. На пол посыпалась какая-то посуда, подставка с ложками и вилками. Разомлевший от приятного покалывания вокруг раны, мотор недовольно поморщился. Лишний шум сейчас совсем ни к чему. Идиоты, не могут тихо посидеть до утра. Хозяин, как он понял, не собирается их прогонять. Он думает, как лучше использовать ситуацию в свою пользу. Это его право, право сильного. Процесс заражения остановил. Никита критически осмотрел рваную рану, оставшуюся после касательного удара пули. Сейчас лучше всего обычная обработка антисептиком. У меня, к сожалению, в аптечке нет таких препаратов. Не думал, что ко мне вломится в дом с раненым человеком. «Я был уверен, что этот дом пуст», – пробурчал мотор, выпрямляясь. «Давно следил. Хотел в аренду взять через подставные для устройства запасного аэродрома. Ладно, пойду промой рану. У тебя есть водка?» «Пиво есть». «Не совсем то», – поморщился мотор. «Сейчас бы не помешало хлопнуть 200 и поспать до утра». «Все готово», – вылез мрачный окунь. «Жрать пошли, что ли?» После ужина мотор с банкой пива и уселся на диван и стал смотреть телевизор. Окунь примостился рядом, а Якут спрятался в кресле. Он стал еще задумчивее. По новостям твердили одно и то же. Нападение на конвой и мероприятие по поимке преступников не дали должного результата. Показали брошенную машину хирургу, но дальше предположений ничего не было. «Замелись, след, усмехнулся окунь, — сегодня здесь ни одной полицейской машины не было». сплюнят а то накаркаешь», — недовольно ответил Якут. «Опросят всех жильцов близлежащих домов и выйдут на нас. Расскажут, что видели странную машину во дворе, в которую затолкали неподвижное тело. Дознаватели не дураки, а если еще и волхвов притянут, пройдут по следам аур». «Аура истончится к завтрашнему утру, если они не догадаются взять слепки», возразил Никита. «Это очень ненадежная штука. Вот если бы на вас подсадили метку во время нападения, вы бы уже давно следователи песни пели». «Значит, есть шанс смыться», усмехнулся мотор. «А ты еще не определился с нами? Не будешь сдавать?» Никита оторвался от ватмана с чертежом планшета, задумчиво посмотрел на мотора. В этой кампании он выглядел более прагматичным, дерзким, но не зарывающимся в своем гневе человеком. Якут? Он уже старый и понимает, что его время уходит. Разве что жизненный опыт, знание психологии людей. Завтра утром вас не должно быть в моем доме, сказал Никита жестко. Я поставлю иллюзию невидимки, и вы спокойно уйдете. Дорогу сюда забудьте. Искать меня, чтобы завалить как ненужного свидетеля, тоже не стоит. Я просто размажу вас. Когда вы мне понадобитесь, я тущу вас. Ого, изумился мотор. Давай-ка поподробнее, малец, что удумал? «Предлагаю работать на меня», — ответил Никита, решительно проведя карандашом по ватману. «Перестаете заниматься всякими глупостями, вроде перехвата контрабанды в поездах или ненужных никому убийств или грабежей. Сидите спокойно в своей норе и ждете моих распоряжений». «Совсем пацан дронулся», — окунь уже ничему не удивлялся. Несильный толчок медвежьей лапы произвел на него огромное впечатление. До этого момента он не представлял, насколько опасны волхвы, потому что судьба не сталкивала его с такой категорией противников. Лежа на полу кухни под кастрюлями и ложками, он подумал, а почему бы не привлечь парня к своим делам? Тогда можно и лобана свалить с трона. Зажрался пахан, оградился от ребят кирпичной стеной, не думает о судьбе воров, даже на дело привлекает какие-то левые команды. Пока у мальчишки романтиков в играет, надо использовать момент. Скучающий аристократишка помогает ворам. «По-хорошему мне интересно только моторы якут», усмехнулся Никита, отходя от стола. Он не стал присаживаться, а просто скрестил руки и застыл на середине комнаты. «Ты ничего не представляешь в плане моих будущих инвестиций. Так, мешающаяся под ногами букашка». Якут тихо хмыкнул. Даже пацан разобрался в сущности нервозного и вертлявого окуня, который только умеет, что показывать обиды. Да, не подумавши, тогда Якут взялся за дело. Хазарин, гадина, подставил жестко. Вот бы встретить его и нож под ребро сунуть. Ага, ты подберись к боевому волхву хотя бы на пять шагов. Тебе уже наглядно продемонстрировали возможности магии на живом примере». Окунь заскрежетал зубами. Мальчишка его бесил неимоверно. Будь его воля, давно бы показал, как за языком следить нужно. Но одаренные слишком далеки от простолюдинов. Они упиваются своей силой, хотя сами далеко не агнцы. Этот вот наверняка в простой драке не участвовал, по соплям не получал, а чувствовал себя божеством. Окунь, кажется, забыл, как получил оглушающую плюху в злополучном поезде и от злости не мог осмыслить ситуацию спокойно. «Давай без оскорблений, пацан», — голос мотора погрубел. «Он мой напарник, а не какой-то гапарь без башки. Говори конкретно, что хочешь. Конкурентов своей девчонки отбить, показательно сломать руку или ногу, или еще что-то. Мелко плаваешь, мотор» засмеялся Никита. «С конкурентами я сам справлюсь без вашей помощи. У меня другие задумки. Тебя, например, планирую поставить во главе команды, выполняющие специфические задачи. Проникновение в помещение для похищения ценных бумаг, давление на людей, мешающих моим планам и прочие мелочи, дающие тебе возможность хорошо заработать. Ищи опытных медвежатников, снайперов, адвокатов, водителей. Только не создавай неповоротливую и огромную армию. 5-6 универсалов, не больше». «Якут, мы куда попали?» – засмеялся мотор. «Ты кто, парень? Авторитет? Или на каторге четвертак оттянул? Меня хочешь в каких-то своих делишках использовать? Не, я тебе благодарен, что помог рану подлечить. Но здесь мы не понимаем друг друга. Что-то подсказывает мне вежливо отказаться от твоих мутных услуг. Своих дел полно». «Как хотите», – пожал плечами Никита, особо не расстраиваясь. Он прекрасно видел, что посеял в моторе неуверенности и сомнения. Пусть теперь мучается, соображает, что стоит за словами молодого волхва. Рано или поздно сам припрется к дверям его дома, и тогда пойдет настоящий разговор. «Якут, ты бы мог мне хорошо помочь, за тобой должок». «У меня нет долгов», — холодно ответил Якут. «Есть, не спорь, твой косяк с похищением. Хотел предложить тебе найти Хазарина». «Да он же, по слухам, за кордон свалил», — воскликнул старый вор, все больше изумляясь. Оказывается, разные люди мыслят одинаково. Малец тоже хочет крови волхва. Так в чем проблема? Никита без улыбки смотрел на пожухлое лицо Якута. Найди его мне и получишь щедрую награду. Как видишь, я же не требую работать бесплатно. Еще и в наваре останешься. Окончательный план он еще не выработал, но каркас будущих отношений уже в черне был готов. Как его достраивать, покажет время. Для его клана нужны разные люди, связанные не одними лишь родственными отношениями, которые только мешают объективно оценивать ситуацию и реагировать на будущие проблемы. Клан – это спайка интересов и продвижение их в обществе, а не круговая оборона от врагов. Нужно учитывать, какая возня начнется за Никиту, когда будет объявлено, что он – единственный наследник всех капиталов рода Назаровых. Сейчас Никита слаб, планируя встать на ноги лет через 10, а никак не раньше – когда возможность собрать крепкую и надежную команду возрастет в разы. Спокойно, без спешки, и все придет. Ну, пацан, Якут заерзал в кресле. Мотор, принеси ко мне пивка, попробуй эту гадость из банки. Не вопрос. Мотор не стал ломаться и сходил на кухню. Вытащил из холодильника пару банок, не забыв себя. Якут не просто так берет паузу. Предложение мальчишки не лишено смысла, но какое-то оно... «Несвоевременно и дерзкое по своему исполнению. Даже страшно становится. Что замыслил аристократ? Не подставил бы под молотки?» Он дернул за колечко, открывая банку для Якута, а сам вернулся на место. «Пусть старый вор мозгует». Якут сделал пару глотков и обратился к Никите. «Скажи, малец, ты хочешь только Хазарина отыскать? Или у тебя в мыслях подложить кучу дерьма своим врагам? Кто они? Чьи кланы ты планируешь отправить на свалку?» Понимаешь ли, на что подписываешься, сам и нас тянешь. Одно дело фраеров разводить, другое лбами столкнуться с князьями и графами. На моей памяти столько мелких родов повырезали без жалости только ради куска земли, в которой обнаружили залежи паршивой меди или нефтяной пузырь на пару десятков бочек. Жизнь человеческая – ничто перед мнимым богатством. Она вообще не ценится в нашем поганом мире. А ты собрался на войну кому-то мстить?» Якут жадно хлебнул пахнущую солдом гадость, поморщился, оценивая вкусовые качества пива, и ткнул пальцем в сторону внимательно слушавшего Никиту. «Подумай, нужно ли тебе это?» «Нужно», — без колебаний ответил Никита. «Я не боюсь заморать свою репутацию, но и бездумно совать голову, куда ни попади не стану». «Мы хотим подумать», — старый волчар мотнул головой. «Такие предложения не принимаются с кондачка. Сомнительно все». «Я никого не неволю. Никита вернулся к своему чертежу и не тороплю. Если появится желание, позвони по этому телефону». Он вырвал из блокнота листок и написал на нем нужные цифры. Это был номер телефона, который Никита приобрел несколько дней назад для новых контактов в одном ломбарде. Дешевая трубка не была привязана к имени абонента, что устраивало Никиту, а большего ему и не нужно. В любой момент от аппарата можно избавиться. Мотор молча забрал листок, но глядеть в него демонстративно не стал. Просто сложил в четверо и сунул в карман рубахи. «Спать будете здесь», – сказал Никита. «Диван раскладывается, кресло можно приспособить под лежак». «У меня ничего нет для гостей, так что ни подушек, ни одеял дать не могу. Но в доме тепло. Местная котельная уже давно отопление по трубам пустила. Не замерзните. Встаем рано. В семь часов вас уже не должно быть здесь. Спокойной ночи, судри.